— Ничуть, а вот тебя очень даже, что, видимо, не слишком по вкусу тети, верно? — Вообще-то, — начала было я, но тут раздался голос крестный, отчего уровень адреналина в моей крови скаканул до небывалой отметки. За всем этим разговором я совсем забыла об осторожности. — Янка, с кем болтаешь? — С Леркой, — ляпнула со страха и тут же услышала смешок Олега.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 присвистнула она, рассматривая цветы. «А у тебя что-то случилось?» – спросила я, снимая униформу. «Нет, сначала ты рассказывай, что там у тебя за сутки произошло. Заодно переодевайся, я тебе крутой прикид привезла». «Есть у меня одна знакомая Мажориха, у нее размер твой», – протараторила она, протягивая мне сумку.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 так что без обид. Когда решилась крестный вопрос, мы вышли на улицу и, немного отойдя от ресторана, закурили. «Короче, я окончательно поехала на Максе, начала Лерка без предисловий. «Кто это?» — машинально спросила я, делая глубокую затяжку, чтобы хоть как-то унять сосущее ощущение под ложечкой. Время было почти четыре, и я начала паниковать.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 Через минут пять выходит Макс и к этой бабке. «Боже, ты бы видела их!» Он ее добавил лапать, а она хихикает, как идиотка. Я охерела просто. Да. Только и могла я произнести, представив молодого парня почему-то семидесятилетней старушенцей. Хотя понимала, что там наверняка женщина лет сорока, которая смогла бы и нам дать фору. «Значит, альфонс твой, Макс, оказывается?» Подвела я итог.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 Синяя, красная, зеленое, белая. Что конкретно включает в себя это меню, нам не поведали, только указали, что синяя – рыба, морепродукты, красная – мясо, зеленая – вегетарианская, а белая – всякое разное. — Ты что будешь? После нескольких минут раздумий спросила я у Олега. — Давай белая, попробуем угадать, что там намутили. Предложил он с таким видом, как будто мы решили пойти во банк — Да ты рисковый парень, — подколола я его. — По-моему, это очевидно, раз с тобой связался, — ответил он мне тем же, за что я ткнула его в бок. Олег театрально застонал, улыбаясь при этом. — Херовый из тебя, актер Гладышев! — Я тебе рот промой с порошком, будешь так еще выражаться, — пригрозил он. — Тиран! Администратор едва сдерживала смех, наблюдая за нами. Настроение было игривое.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 но тут же осеклась, заметив похолодевший взгляд. — О, нет, девочка, это не везение, а двадцать лет беспросветного труда. — А сколько тебе лет? — брякнула я совершенно не в тему, зацепившись за двадцать лет. — Тридцать восемь, — коротко ответил он, я же присвистнула. — Вот тебе и раз, он же почти ровесник моей мамы. — Офигеть! —